Глава первая. Допрос маркетанта. Сташевич попытался допросить Гришаню по-горячему, но тот пребывал в таком шоке, что капитан решил отложить допрос. Он запер потемневшего лицом преступного маркетанта в одиночку и отправился обыскивать его дом. Сделать он это решил от безнадёги, уже толком ни на что не надеясь. Долго не находилось ничего интересного, пока Андрей не обратил внимания на черно-серую грязь на полу. Следы привели к нижней печной створке. Пошуровав среди прогоревшей залы кочергой, капитан вытащил на свет божий круглую перепачканную фигурку. Сташевич протер находку обрывком газеты и чуть было не издал радостный возглас — «Ага! Пропавший седьмой слоник из дома Поплавской! Как там у Майнрида в его книжке про индейцев? Зверь с двумя хвостами! Чудо великого маниту! Только вот беда! У этого волшебного зверя один хвост, и хобот у него обломан!» — с сожалением отметил Андрей. Вспомнился недавний разговор с пожилой учительницей из Иркутска Станиславой Казимировной. Как там она рассказывала об этой созданной ее внучатым племянником Войцехом искусной игрушке? «Слоников этих Войцех из цельного моржового клыка вырезал, а не только с виду фарфоровые». Кстати, один из этих зверьков секретом. Если чуть прижать хобот и повернуть его влево, туловище этого элефанта разделится на две ровные половинки. Такой вот забавный тайничок. Андрей прижал обломок хобота и повернул его влево. И действительно, округлое увесистое тельце в его руках распалось, словно грецкий орех, на две одинаковые скорлупки в незапачканных залой костяных желтоватых внутренностях слона не оказалось ровным счетом ничего. Сташевич от разочарования чуть было не бросил раскрученную безделицу на пол, но через мгновение передумал. Завернув останки слоника в обрыва газеты, он сунул их в карман галифе. Не прошло и минуты, как судьба, сама устав от собственных загадок, сжалилась над Андреем. Капитан уже собрался покинуть дом Ночпрода, когда на столе в горнице зазвонил телефон. «Сташевич!» — услышал Андрей в трубке начальственный рык Бабра. «Я так и знал, что ты у этого козла в доме. Нашел чего или нет?» «Ну да ладно, мы тут с Ефимычем по душам потолковали. Запел, голубчик, а куда ему деваться? Со мной люди завсегда откровенны. Я мужик задушевный. Короче, дуй в лагерь прямиком в шизо, сам все увидишь». Судя по всему, майор Бабр в разговоре по душам со своим бывшим начпродом проявил бездну обаяния. Забившийся в угол тюремной койки бедолага Ефимыч смахивал сейчас на африканца, безжалостно искусанного дикими саванными пчелами. Физиономия сизо-черная, глаза заплывшие, губы огромные, неестественно пухлые, словно вывернутые наизнанку». Особо колоритно осмотрелись над этими негроидными губами роскошные буденовские усы-грешани. Впрочем, за последние пару часов, бурно проведенных их хозяином, красота могучей растительности изрядно поникла. Сташевич с неприязнью покосился на Бабра. в табуретку, тот устроился посреди полутемной одиночки. «Варвар, -вар. никакого понятия о психологии допроса. Один примитивный мордобой. Хорошо еще, что не пытки», — мысленно осудил методы начальства Андрей. Однако с фактом ему пришлось согласиться. Как ни печально, но простые методы бывают порой весьма эффективны. Майор был без кителя в одной шерстяной исподней подней рубахи поверх галифе. Левый рукав закатан, костяшки огромного волосатого кулака сбиты. Ночлагеря своей здоровой левой клешнёй, как оказалось вполне боевой, потирал рану под правым плечом. Через бинты и ткань нижней рубахи просочилось пятно крови. У ног бобра лежал развязанный баул грешани, а на развернутой газете красовалась нехитрая снедь. Питок вареных яиц и кирпич чернушки. Главным было иное — аппетитное, исходящее янтарным жиром крупная тушка копченого байкальского омуля. «Проголодался, что ли, наш тигр-медведь от трудов праведных?» небезопаски покосился Андрей на своего начальника. А что зверю зверева? Ты это не косись на меня, капитан, а то не равен час акасеешь. Интеллигенция дрыть её. Перехватив взгляд Сташевича хрипло прорычал бабр. «Лучше погляди, какую начинку наш Ефимыч для амулька своего удумал. Бабр хмуро мотнул башкой в сторону разложенных на газете закусок. Сташевич только сейчас заметил совсем маленький кожаный кисет лежащий между черным хлебом и вареными яйцами. Он был таким же золотисто-рыжим, как и распотрошенный на газете копченый омуль. «И что же в нем?» — адресуя вопрос Бабру, осторожно поинтересовался Андрей. «А я почем знаю?» Вопросом на вопрос ответил майор. «Вот Ефимыч Дритьево сам мне этот тайничок выдал. Он и знает, что там. А мне-то откуда знать?» Забывшись, майор при этом попытался пожать могучими плечами, но тут же скривился от боли в ране. «Вдруг там что ценное? Может, бриллианты и камешки?» Небезъёрничество продолжил Бабр. «Как без понятых-то? Нельзя?» К тому же, Андрей Казимирович, я сам тебя дознавателем в этом деле назначил. Тебе и банковать. Пришлось действовать по всей законной форме. Впрочем, Андрей именно за это всегда и ратовал. На глазах у понятых и свидетелей Сташевич вытряхнул из кесета его содержимое. На ладонь капитана выскользнул небольшой увесистый овал. Камея? Не без разочарования удивился Андрей. Честно говоря, он надеялся увидеть что-нибудь более эффектное, а про себя возмутился. Понятно было, если бы здесь оказался какой-нибудь крупный бриллиант, что-нибудь вроде коллинзовского лунного камня, или на худой конец горсть крупных необработанных алмазов, черт их дери самоцветов, ну ладно, самородок, ну, золотой песок. Хотя весу в этом золоте было бы не так уж и много, но камея! Не идет же грешание, чтобы из-за такой малости брать на душу две жизни, к тому же одну из них детскую. Изысканно аристократичный и тонкий женский профиль с царственной диадемой на голове был искусно вырезан из белоснежного с прозрачными прожилками камня». Под кладом ему служил угольно-черный неизвестный минерал. Камея уже несколько минут лежала в раскрытой ладони Андрея, но тепла его руки не перенимала. Напротив, словно кусочек льда, она даже слегка морозила кожу. «Что это?» — спросил он дуэтом с Бабром, глядя в распухшее лицо гришане «Приверфная камея!» Прошлепал разбитыми губами начпрот и вдруг закричал, срываясь на истошный бабий визг «Люди добрые! Не убивал! Маменьку деточку не убивал! Елену не убивал! Христом Богом клянусь!» С костяным стуком, врезавшись коленями в грязный пол камеры, Гришаня свалился с койки. Он вцепился в свои волосы, ставшие за прошедшие несколько часов уже почти седыми, и дико по-звериному завыл. Злой следователь майор Бабр остался сидеть посреди камеры на своей табуретке. Добрый капитан Сташевич разместился на койке рядом с допрашиваемым начпродом. Морщась от боли в разбитых губах, Аполлинарий ефимович хлебал раскаленный чефирь из алюминиевой кружки. Не замечая жара, он обхватил казенную посуду как родную двумя ладонями. Гришаня давал показания. При этом начпрот безбожно шепелявил. Впрочем, понять его можно было вполне. Мы с Васяткой, с Поплавским, то есть, в начале 45-го на фронте познакомились. Я в лейтенантах интендантской службы уже ходил, а его пару месяцев как приживали, а до того бронь у него была. Так, нет, он упросил у военкома её снять. Малахольный одно слово. У него дитё только родилось. Жена молодая, а он на фронт, и главное, какого лешего». «Васька, он же вочах, по национальности, а туда же в патриоты шоветшкие!» Самозабвенно и шепеляво вещал Ефимыч, напрочь забыв о распухших губах. Нарочито игнорируя злого Бабра, он при этом обращался исключительно к Андрею, взглянув на физиономию Сташевича, вытянувшуюся при упоминании Пшеков бывший интендант Асёкса. Но Андрей раздраженно махнул рукой. продолжай мол «Ну, вот я и говорю», — не заставил себя упрашивать Гришаня. странный он был парень, Васька Поплавский. Ему, дурачку тощему, редкий фарт выпал. Над штаба дивизии откуда-то про его специальность гражданскую прознал. Как это, дипломированный ювелир и шкуштвовед и непредели». Вот его оценщиком в трофейную команду и определили. Это ж дно золотое. Только знай, начать, что не обижай, лучшим кушком делись. А Васька, дурачок такой, все в боевые части просился, будто без него дистрофика там не навоюет. «А как вы познакомились?» — спросил добрый следователь. «Так и познакомились. Я сам к нему подвалил. А что?» Должность-то у старшего сержанта Поплавского больно ладная была. Прямо сказать, офицерская должность. А про его семейное положение я от пешарей штабных прожнал. Ну и предложил жене его с ребёнком, которая в Иркутске осталась, поставку усиленного продовольственного пайка наладить. Мне это со старыми моими связями и вполне по силам было. Мы же с Поплавским почти земляки, он и Иркутска. — А я из Ангарска. А что, дело доброе? Разве ж я не понимаю, у меня у самого четверо малых. — да кому война, а кому мать родна, — не удержался от замечания Сташевич. — А ты, Ефимыч, как я погляжу, тот еще жучара. — Не мы такие, жизнь такая. Гришаня покаянно опустил долу заплывшие очи. А война, она никому не мёд. Мы, интенданты, тоже каждый день как по минному полю. Вы же знаете, гражданин-капитан, сколько нашего брата-снабженца ваши шмерчевцы в расход без особых разбирательств впустили Торговый человек всегда жертва. Да я ничего и не говорю, чаще всего за дело пристреливали. Война... «Ты к делу давай, маркетант хренов!» — резко оборвал Бабр разглагольствование грешания. «Короче говоря, — продолжил начпрот, — в этом месте Поплавский слабину дал. А что, все люди? Принцип принципом, а жена с детём важнее. Только Навару, как ожидалось, от Васи много не вышло. То брошку, то часы швейцарские, то пару серёжек неучтённых подкинет». В апреле шорок стояли мы уже в Шамой Германии, точнее, в Пруссии, в Нижней Силезии это было, под самым Брешлау. «Теперь-то эти земли к полякам отошли, а тогда ещё германскими были. Красивые места. Там ещё замок неподалёку оказался. Старинный, полуразваленный. Это после наших «Катюш». Вася Поплавский аж загорелся тогда вещь Так его эти стены плюсом увитые заинтересовали». «Как сейчас помню, Васька говорил, что это замок какого-то Маркграфа, прусского феодала, мол, построен еще в пятнадцатом веке, ну и зачистил Поплавский в этот замок, а его предупреждали, что места неспокойные нешпокойные, вервольфовцы там замечены были, немецкие ополченцы». «Больше разговоров было об этом Вервольфе», — ворчливо заметил Сташевич. «Немецкие мужики, что стар, что мал, на перегонки в наши комендатуры бежали на регистрацию. Дисциплинированная нация, мля!» «Так-то оно так!» — со вздохом заметил Гришаня. «Да только Васю Поплавшкова его пуля в шамом конце войны нашла. А до того вот оно, что вышло!» Васька, он парень чердобольный был, лазил он по этим пружским развалинам, да всё решовал что-то, красиво рисовал, художник, одно слово. Ну и встретил там Вася немца, деда древнего». «Видел я его. Натурально божий одуван, горбаноший маленький, жгорбленный, щедой вещь, как лунь, курчавенький такой. А все равно видно, что интеллигент. На голове чепчик круглый, в чистой белой рубашке. И где только этот дед ее штирал. Жилет у него еще был черный, шелковый. Людвигом того немца жвали Он позже ювелиром немецким, коллегой Васькиным, оказался. Да только он там не один был, Людвиг этот, с семьёй он был. Дочка лет за пятьдесят хворая, и ещё девочки две штуки, правнучки его. Ближнецы лет по десяти. В каком-то шклепе они там ютились. Ну, Васька пожалел их, и давай продовольствие немчим этим ташкать. Ну и доташкался». Приходит как-то поплавский в этот шамый шклеп, а там вся семья Людвига постреленная лежит, а на стене жнак этого шамого Вервольфа, кочерга с и надпись еще «Тот фюр Ферреттер». Ну, вы лучше меня знаете, гражданин капитан, смерть предателям». «Знакомый почерк», — кивнул Сташевич, — «недоумки из Гитлер-Югенда, фанатики малолетние, с нашими вояками связываться опасались, а потому чаще на своих стариках и бабах зло и бессилие вымещали» не скажите гражданин капитан возразил начппрот бывало и в наших хоть и вервольфы постреливали так что днём позже пуля из развалин пущенная старшего сержанта поплавского и нашла вздохнув гриша не продолжила само по себе ранение было нешмертельное в грудь на вылет да только пока ваще до расположений нашего добралша крови многое потерял Прибегает ко мне шанитар из лажарета, Говорит, поплавский помирает, тебя, мол, сжавет. Ну, дело святое Прибежал я к Васе в лазарет, А он уже и говорит-то с трудом. Глаза шповолока, и правая рука грудь ощупывает. В народе, говорят, прибирается. Верный знак смертный Ну, и тянет вощадка мой из-под подушки, Узелок малый, да мне в руки шует». «На, — говорит Ефимыч, — это тебе, поскольку, мол, ты есть мой друг и человек добрый. Я оглянувши вокруг, мы-то за ширмой в палатке и больше никого. Развяжал я этот узелок, а там, мать чешна, вот это хабар так хабар, чего там только нет». Красота, перстеньки, серёжки, браслетики всё золото да камешки ценные. Вощадка ещё малость поговорить успел, объяснился. Людвиг, шторик этот убитый, вроде как отблагодарить благодетеля своего же хотел. Видать, чувствовал дед шудьбу свою, а заодно и всех своих женщин. Знал, что им не понадобится. У дедов древних такое бывает. А на пошледок тянет вачка ишь под подушки ещё штуку. Кисет кожаный, рыжий, махонький. Ну вот вы его сегодня в моём омуле и нашли». «А в кисете камея?» — догадался без особого труда Андрей. «Так точно, она, шамая, — кивнул грешанем. И было у покойничка моего слова крайнее. последняя воля его». Ешкать, все колечки и браслетки и серёжками ты, друг Гришаня, себе оставь, а кисет этот с резным передай же не моей, Елене Иркутской, в смысле Шмирновой Поплавской, на вечную и добрую память о муже её, Войцехе. Чистую правду вам говорю, гражданин капитан, детками своими хлянусь, так всё и было». Ночь лагеря бабр вдруг побелел лицом. Сжав левую ладонь в огромный волосатый кулак, он с грозной неспешностью начал подниматься со своей табуретки. «Так значит, ты, тварь душная, от жадности своей Лену с детем за эти приговорил?» Медленно, направляясь в сторону кровати задержанного, с фальшивым спокойствием поинтересовался майор. Выкатилось из рук грешание и со стуком ударилась о каменный пол пустая алюминиевая кружка. Сташевич, понимая всю серьезность момента, встал с тюремной койки, чтобы своим телом преградить путь «Бобро». «Да логика-то у тебя где, Иван Петрович?» Обращаясь к надвигающему самайору, заполошно заверещал за его спиной грешание. «Зачем мне на шмертоубийство-то идти? Я ж мог у Лены поплашкой даже не появляться. Кто бы узнал о моем с ее мужиком разговоре?» «Может, и так», — вмиг успокоившись, остановился в задумчивости Бабр. «Но ведь ты, начпрот, все одно сейчас крутишь. Врешь ты, мироед, или важного чего-то не договариваешь. Я такие вещи заверстучую». «А я «А я ведь с товарищем майором согласен», — повернулся Сташевич к сжавшемуся в углу койки Гришане. Хочешь, Аполлинарий Ефимыч, чтобы тебе поверили, выкладывай все, как было, на чистоту. — Скажу всю правду, как на духу! — закивал бледным китайским болванчиком начпрот. — Было дело, пожадничал я. Глядя в пол на валяющуюся у ног Сташевича кружку глухо начал свое покаяние Ефимыч. Лене с дочкой я по уговору с Поплавским половину всего добра передать обещался, включая этот чертов кесец камеи. Причем на передаче камеи войцах особо настаивал. Я про камею эту чертову в любом случае вам, граждане следователи, рассказать собирался. Какой смысл скрывать? Засветил я ее. Про резной камешек этот кроме меня уже два человека знают. «Кто такие?» Коротко поинтересовался Бабр. «Ювелир Иркутский Каплан и его помощник», также коротко ответил Гришане. «Фамилию не знаю, зовут Аристархам». «Но я ведь не конченый какой-то», встрепенулся на своей койке на чпрот. Подняв глаза на Андрея, он с жаром продолжил. «Золотишками камешками делиться пожадничал, было дело, зато кроме камеи я лень еще семь тысяч рубликов отсчитал, как с куста. Правда, в Иркутске дал только две, а пять оставшихся уже здесь вручил, в Бирюслаге. Поплавская с дочкой тогда уже не бедствовала, наоборот, на фельдшерской должности пребывала». «Да что ж ты за уголь такой скользкий!» — разозлился вдруг снова Бабр. «Ведь чую опять, что-то врешь, юлой крутишься! Но с чего бы ты, кулачина, так внезапно расщадрился?» я просто еще не кончил, не закончил я, гражданин майор!» Стараясь успокоить грозного бабра, законючил Гришане. «У меня, кроме цацек этих, еще и блокнотик с рисунками и старшего сержанта Поплавского сохранился. А в нем, кроме прочего, ну там замка того старинного, портретов старика Людвига с семейством, еще и картинки со всеми этими украшениями. Ну там колечки, сережки, браслетики. А камея — это аж на пяти листках подразделения разными углами нарисованный оказалась. Грешаня остановился, перевёл дыхание и пошевелив во рту сухим языком, обратился к Сташевичу: "Мне бы попить ещё, товарищи, гражданин, капитан". "Добро", кивнул Андрей и распорядился через дежурного насчёт воды. Ну вот, напившись продолжил Гришане. «семья у меня, как я уже говорил, в ангарские, а когда я до Иркутска добрался, то первым делом поплавскую навестил. Последнюю весточку от мужа доставил. Посидели с ними, с Леной и Васиной тетушкой, поговорили. Бабы, как водится, поплакали. Лена тогда деньгам очень обрадовалась, а камею эту чертову даже поцеловала, как родную. Повесила ее на шнурок и на шею одела. Как же последний привет, память о погибшем муже. А как вышел от Поплавских, страсти меня взяли. Не сдержался я тогда. Очень мне хотелось ценность сокровищ Васькиных определить. Узнать, сколько они, сволочи, в наших советских деньгах стоить могут. Ну, не будь дурак, разузнал я, кто есть в городе самый наилучший спец по ювелирке. Гриша не остановился и в который раз приложился к кружке с водой. Немного передохнув, он через паузу продолжил. «Нашелся этот ломбард, почитай, в центре города. Захожу, а там за окошком не старичок, которого мне описали, а мужик не старый, лет сорока сидит». По виду вылитый еврей-евреич. А чего ювелир же? Чернявый такой, темноглазый, бровастый, плешивенка на голове, нос большой, с горбинкой. Уши у него еще такие смешные были, острые сверху, как у филина. Мужик этот сказал, что заведующий с кубкой Каплан приболел, мол. А я, говорит, его помощник, зовут Аристарх. «Ну, чтобы сразу не палиться, я ему, Аристарху этому, не поднос сунул, а рисунки с ними, Васькины. Дескать, есть кое-где такой товар. Не подскажете ли, мол, дорогой товарищ, насколько эти вещицы могут быть вам интересны?» Аристарх этот хмыкнул, стекляшку свою ювелирную на лоб задрал и нос в блокнот. Я сам-то поначалу даже внимания не обратил, что Вася под каждой картинкой с цацкой ещё и столбики каких-то цифирей накалякал. Короче, полистал Васькин блокнот ферт этот ювелирный и говорит... Да ведь это иконостас, браток. Картинки эти непростая рука рисовала. Это дружок художника-ювелира работа, причем не последнего. Он умничка, под каждой вещицей не только приблизительный вес, но и кратьфуты, каратность да прозрачность камешков обозначил. А то, что он еще и страны, ювелирные школы да приблизительные годы изготовления этих вещей указал, вообще его как редкостного специалиста ха характеризует. «Характеризует», — машинально поправил Гришаню Андрей. «Ну, я и говорю, характеризует», — согласился Ночпрот. Дальше ювелир этот ломбард свой быстренько прикрыл, а меня в подсобку поволок для серьёзного разговора. Он, хитрец, быстро смекнул, что вещи эти в натуре у меня на руках обретаются. «Ну, я потайной пояс из-под гимнастёрки достал и ему поднос то всё и выложил». «Этот аристарх аж затряса Знаете, граждане следователи, сколько он мне за весь Васькин клад предложил?» «Сколько?» — почти торжественно греша не доложил. «Не поверите! Сто тысяч рублей в червонцах тридцать седьмого года!» «Ты про камею лучше расскажи, говорун хренов!» — мрачно перебил начпрода Бабр. «Ведь если я правильно понимаю, именно в ней все дело...» «Правильно понимаете, гражданин майор», — печально кивнул Ефимыч. «В ней, проклятущий, в ней чёртовой! Короче, пока ювелир этот золотишко моё разглядывал, я, не будь дураком, тайком этого фраера на мушке держал. У меня в кармане галифе палец на курке моего браунинга аж занемел». Он, когда цену свою назвал, я даже вспотел от чувства волнительного. Только мы, калачетертые, виду зря не подаем, торговаться я начал. По десяти тысяч добавляю, а он все уступает. И без блефу пачки денег на стол выкладывает одну за другой. Камея! — раздраженно перебил ночпрода бабр. Ефимыч в ответ сделал успокаивающий жест рукой. «Так мы до ста пятидесяти тысяч червонцев и дошли», — продолжил он. «Я весь в поту, а стол в пачках ассигнаций. У меня аж голова кругом. Тут Аристарх этот еще раз в блокнот нос засунул. Глядь, а в конце блокнота рисунки скамеи, той самой, которую я еще утром Лене Поплавской отдал. Аристарх-то поначалу до позапарки пропустил эти картинки». Что вам сказать? Побледнел мужик, глаза свои чёрные выпучил, говорит, а сам трясётся, заикается. «Где?» — спрашивает. «Где, браток, эта вещь?» Ну, смекнул я, что дело серьёзное, и говорю. «Да есть, мол, такая безделица неподалёку». А он мне «Неси, неси неси медля. А я, не будь дурак, отвечаю. Ты, Аристарх, пока не объяснишь толком, в чем дело, не видать тебе этой штуки. А врать будешь, замечу. В Москву со своими цацками поеду. Там спецы покруче да побогаче тебя найдутся». Он же криво так ухмыляется и спокойненько отвечает. «Поезжай, милый, только прикончат там тебя дурачка провинциального. Хабар снимут, труп в москва реку и поминай, как звали. Здесь же, в Иркутске, никто с рыжьем и камешками без меня не балуется, потому как я клиентов уважаю, слово держу, никогда не обманываю, зато и ценят». Бабр внимательно слушал и рассказчик, передохнув, продолжил. «И ведь правду говорит, зараза, на все сто правду. Нечем не крыть. Короче, рассказал мне этот арестар, что вещица эта не просто ценная. Дескать, безумные миллионы стоит, да не рублей, во как! Называется она «призрачная камея». Изготовлена эта камея неизвестным резчиком по камню еще в XVI веке. Это портрет одной печально известной венгерской графини, сделан он по ее заказу. Графинюшка эта, дескать, самым злодейским образом на тот свет не одну сотню красивых девок из крепостных спровадила. Ванны из их кровищи принимала. Камея эта находилась при графине до самой ее смерти. Слава, правда, у этой камеи тоже дурная, не лучше, чем у ее хозяйки. Дескать, смертельно больных своих владельцев чудесным образом она на ноги поднимает, зато здоровых хозяев скоропостижно на тот свет спроваживает. А у них ведь как в Европах этих? Чем страшнее Слава, тем интереснее, тем дороже цацка. «Психи» — одно слово. «Это часом не про графиню Елизавету Батари речь», задумавшись, произнес Сташевич. «Была такая кровавая дама в Венгрии в середине шестнадцатого века. Судили ее, а потом замуровали в замке в собственной комнате, только окошко оставили для передачи пищи». Так и провела Елизавета в застенке за свой садизм последние четыре года жизни. — Точно, точно, Батори, ювелир, так и сказал, — поддакнул грешание. Аристарх ее еще чехоточной пани» называл. — Чехтицкой пани или чехтицким чудовищем, — кивнув, рассеянно пробормотал Сташевич. — Между прочим, граждане следователи, камешек этот графский с фокусом я сам случайно узнал, — заявил вдруг Ефимыч и, глядя на Сташевича, попросил «Дозвольте ей показать, гражданин капитан». С позволения Бабра заинтригованный Андрей поднял из баула, испачканный жиром копченого омуля, кисет. Обхватив чистой тряпицей, он осторожно вытряхнул на ладонь холодную ледышку камеи и протянул ее грешание». Тот принял ее в руки с поклоном, будто святой дар, после чего и вовсе прижал к груди, пытаясь согревать, будто замерзшего птенца. «Свет бы еще убрать», — попросил Гришане, указывая глазами на маленькое зарешеченное окошко, утопленное в нише тюремной стены. Кивнув, Андрей прикрыл решетку ветхим лагерным одеялом. В наступившем полумраке Гришаня раскрыл ладони. Камея, словно светлячок-переросток, озарила пространство камеры призрачным светом. Размытое белесое марево расплылось в ауре фосфорического зеленоватого сияния, но вот... Контуры пятна над ладонями Гришани стали четче, и все присутствующие увидели парящий в воздухе обрис лица, безжизненно белого женского лица. Короче, граждане-следователи, впечатлив слушателей неожиданным зрелищем, продолжил свой рассказ Гришани. «Зашипел мой Аристар, что твой змей-искуситель?» Ты, говорит, фронтовичок, доверься мне, до конца жизни, как сыр в масле, в полном порядке будешь. У нас с такими людьми завязки, что ты в полной безопасности миллионы свои тратить сможешь. Квартиру тебе в Москве организуем, на серебряной и золотой посуде с генералами-маршалами в лучших ресторанах кушать станешь. С певицами да артистками кино спать будешь, а захочешь «За кордон со своим золотишком да камешками уедешь, к ксиву тебе, как дипломату, организуем, мы это можем, ты только камею предоставь, а цацки эти, что принес, можешь себе на память оставить», — говорит, «а у самого глаза, как у дьявола, красным горят, и ведь чую, не врет собака, все, что обещает, сделает, вот чую и все». Тогда и я ему открылся, рассказал все, как было, и про Поплавских тоже, что, мол, по дурости Ленке отдал. Тогда Аристарх лицом потемнел и говорит мне, «Ну что же, наделал ты дел, беги к этой вдовушке, деньги плати любые, но чтобы Камея у меня к вечеру была!» «И что?» — подался к нему Бабр. Прибежал я по адресу, да сгоряча напугал лену -то. Не учел, что она обычная глупая советская баба. Я ей многие тысячи за камею сулю, а она глаза таращит. «Что вы, что вы, товарищ, это же криминал! Такие большие и легко полученные деньги ничего кроме беды не принесут. У меня ребенок маленький, легкими болеет, я в лагеря не хочу. Вещь эту мне муж на память прислал. Вот пусть «Самятью она и останется, а деньги я честным путем заработаю. Меня фельдшером в Тайшет, в Бирюслаг зовут. Там и жилье отдельное, и воздух для Машеньки лесной, хвойный, и зарплата хорошая». «Так-так», — подбодрил его бабр. «Я обратно к этому ювелиру. Так, мол, и так». Аристар задумался, бровями чёрными подвигал, ушами острыми пошевелил и сам себе под нос бормочет всякое непонятное. Проблемка, однако. «Это твоя Лена совсем дура. Ей бы побольше денег взять и в Москву к лучшим врачам с больным детём, не дуг их общей смертной лечить, а она в берюсинскую тайгу. Вот так всегда понаделает человек страшных глупостей до края себя и близко». Камейских доведет, а после бога винит. Ты, мол, господи, виноват. Я бы хоть сейчас к бабе этой глупой людей послал, да не получится. Силой эту призрачную камею отбирать нельзя. Погибают через скорое время здоровые владельцы камеи или нет, то до доподлинно неизвестно, а вот что силой ее отбирать не следует, это точно. Мстит камеюшка насильником, смертно мстит. Мистика, конечно, она но проверено не раз смертельный номер. Последний хозяин следующему владельцу добровольно эту штуку передавать или на худой конец продавать должен. Я стою болван-болваном, на ювелира этого смотрю и спрашиваю, «Ну и что делать будем, Аристарх Батькович?» А тот мне и отвечает, «Львович я, значит, поступим так». «Завтра с утра здесь будет директор скупки Каплан. Сдашь ему законным порядком часть ценностей. С деньгами отправишься следом за Поплавской. В Бирюслаг, да хоть в ледяной ад, на Колыму, куда бы ее не понесло. А там уговаривай, как хочешь. Можешь даже со своей супругой развестись и на Поплавской жениться. А что?» «Ты, мужик, видный, красноречивый, обонятельный, обаятельный!» В который раз поправил его Андрей. Бабр, явно увлеченный эпопеей своего бывшего ночьпрода, недовольно покосился на капитана. «Ну, не выношу я неправильной речи, хоть русской, хоть польской, хоть немецкой. Это у меня от мамы-словесницы», — оправдываясь, пожал про себя плечами Сташевич. «Ну да, я так и говорю», — согласился Гришаня. «В общем, охмурил меня этот ювелир Аки нечистый. С твоими будущими деньгами, — говорит, — ты хоть десять жен и сто детей содержать сможешь. В общем, действуй и помни, я тебе теперь и мать, и отец, и Господь Вседержитель». «Если ты, красавец, Лену с дочкой не убивал, тогда кто и зачем это сделал?» — задумчиво произнес Бабр. «Может, Гришаня и не убивал, — вмешался Сташевич, — но все указывает на то, что тела в подвале закопал именно он. И трупы Поплавской с дочерью, и землю вокруг их дома своей амерфорской махоркой от лагерных ищек тоже он присыпал». «Правильно, я говорю, Ефимыч, твоя работа», — обратился Андрей к Ночпроду. «Ты же сам жаловался, что никто из наших курильщиков с твоим злым табачком дело иметь не захотел, ни грамма у тебя со склада не ушло, или не так?» «Все так, гражданин капитан», — покаянно опустил голову Ночпрод. «Не брал у меня никто со склада моего табачку заморского. С табаком чисто моя работа». Я ведь это зелье еще и в самом доме промеж деревянных половиц густо насыпал, чтобы, как говорится, ни одна собака даже близко след не взяла. «Только не убивал никого начпрот Аполлинарий!» — внезапно заговорила себе в третьем лице Гришаня. «Да, Ефимыч вор, да, мошенник, но не убивец, не душегуб, испугался я Христом Богом, клянусь!» Ефимыч слез с койки и торжественно, словно на икону, перекрестился на совершенно опешившего бобра, после чего совсем уже с дуру трижды поклонился майору в пояс. Откланившись, Гришаня влез обратно на свою тюремную шконку и почти совсем уже спокойно продолжил. «Дело по-другому вышло». «Не в обиду вам будет сказано того, извините, гражданин майор, но любит меня бабы». Небезопаски взглянул в сторону бабра Ночпрот. «Уж не знаю, за какие заслуги, но уважает. Такой вот у меня талант. Вы-то, гражданин майор, к Лене с серьёзными намерениями хаживали, а со мной она просто так сошлась, полюбовно». «А что? Тело-то молодое, оно любви и ласки требует. Куда ж денешься?» Бабр поднял на Ефимыча свои тигриные глаза. Андрей было уже собрался активно защищать подследственного, однако майор отреагировал на эту неприятную для него новость на удивление спокойно. «Да я и сам догадывался», — с тяжким вздохом произнес он. А на кого ещё было думать? Не на лёжку же алкаша синюшного. Что тут сделаешь? Женскому сердцу не прикажешь. Любил я Ленку, да только безответно. Дура она, как все бабы. Женатого многодетного прохвоста мне предпочла, солидному и холостому. Нач лагеря помолчал. Ты уж прости меня, нач с горькой усмешкой продолжил он. «Я тебя бил, как удачливого соперника, а не за то, что ты убийца. Кишка у тебя тонка для такого дела. За такое, будь я в том уверен, я бы тебя без предисловий своими руками удушил. Долго бы душил, с расстановками». «Прямо африканские страсти посреди сибирской тайги, господи!» мысленно покачал головой Сташевич. «Какие живые чувства из-за мертвой женщины!» «И вы меня простите, Иван Петрович!» с видимым облегчением тоже вздохнул Гришаня. «Мерзкий я мужчина! Дорогу-то вам из корысти перешел!» алена она хорошая была, только глупая!» уговорил я ее... «Дескать, с женой разведусь, обеспечусь ими жильем и деньгами, да и после деток пожизненно навещать содержать буду. Я ж богатый!» Ефимыч взглянул на баул с изъятыми ценностями, всхлипнул, прерывисто вздохнул и продолжил. «Уговорил, с женой разведусь, а сам, дескать, на ней, на Ленке Поплавской женюсь, Машеньку у дочерю Тут я не врал. И вправду бы женился. А чего? Поплавская баба молодая была, красивая, не чета моей старухи. Да и к дочке Ленкиной я всей душой прикипел, по своим огольцам скучая. Лена мне поверила, уже готова была мне и камею отдать. Правда, после развода с женой и росписи с нею, с Ленкой. Тут она не сглупила». После разговора в Иркутске поплавская-то камею себя убрала, сняла и припрятала. Тайничок этот в слонике она мне не показывала. Да я и сам догадался, чай не дурень. Дело-то не хитрое. Ленок со мной за столом чай пьёт, лясы точит, а сама нет-нет, а на книжную полку, на слоников этих своих, тайком поглядывает. Только я воровать ничего не собирался. Нельзя же, всё по согласию должно было произойти». «Ближе к делу, Цицерон!» — хмуро поторопил рассказчика Бабр. «Так я и говорю!» — с готовностью закивал Гришане. «Я к Ленке по темному делу шастал, по ночам». Последнее время частенько. Ну, обычно мы о свиданках-то с ней заранее сговаривались. А тут вышла... сорвалась у нас встреча. Несчастный случай вышел на производстве. Но вы помните, гражданин майор, тогда ещё четверых фрицев рассыпанной связкой шпал поломало. Стяжка стальная лопнула, вот груз на немчуру и посыпался. Короче, Поплавская с ними в лазарете всю ночь-то и провозилась. Я аж в ту ночь весь как на иголках был. «Лена накануне мое мужское предложение вроде как приняла, только вот согласие окончательное в следующую ночь дать обещалась Бабы они любят мужиков этим делом помучить». «Как же он многословен!» — поморщился про себя Сташевич. «И как молодая и неглупая женщина могла всерьез увлечься таким болтуном, неуемным и пошлым?» «Ну вот», — продолжал Миш тем грешание, — «я со склада-то на территории лагеря видел, как рано утром уставшая Поплавская с дочкой из лазарета возвращались. Только не досуг мне было тогда же за ней бечь, да не солидно как-то было суетиться в моём положении. Думаю, потерплю до ночи. Да не утерпел». Днём-то как раз в лагере и вокруг затишье фрицы в работе, в тайге рельсы со шпалами кладут, да и обслуга по своим делам за колючкой хлопочет. Ну, я в обеденный перерыв в клинку и махнул, благо соседей в ближних домах никого. Подхожу к дому, а дверь приоткрыта. Ну, думаю, ждёт меня моя зазноба. Ага, короче, зашёл я в дом, а там такое... Бабр заворочился, не удержавшись от злобного, раздраженного рыка. «Не тяни уже, декламатор херов! Интригу он создает, актер Качалов!» Честно говоря, в этот момент Андрей был вполне солидарен с начальством. Он бы и сам охотно отвесил сейчас грешани увесистого леща. «Убитые они обе были», — опустив голову, тихо пояснил Ефимыч. Машеньку дочечку, нелюдь неизвестная, прямо в кроватке задушила. Лена рядом на полу лежала. Тоже, как и дочка, вся синяя была. «И что ты сделал?» — Бабр осведомился у рассказчика с таким пугающим спокойствием, что Сташевич поёжился. глупость я наделал», — пролепетал Надь Шпрот, по черепашьи втянув голову в плечи. «Совсем дядька Полинарий голову потерял». «Запаниковал я. Все как в тумане было. Первым делом подумал. Ежели сообщить сейчас про убийство, то меня же и обвиноватьят. Дескать, все стрелки на этом торгаше на чпроде сходятся. Не вдомек мне было, что это я один про свой интерес коммерческий в этом деле знаю. Совсем мне голову задурила эта проклятая камея. Короче, сокрыл я все». Тела в подвале прикопал, в доме порядок навел, табачком промеж половиц от собачек присыпал, чтобы они, не дай бог, ко мне не привели. — Ты что же, за табаком на склад бегал? — с подозрением осведомился Сташевич. — Или заранее, когда к Поплавской шел, с собой прихватил? Знал, будто что пригодится. — Да что вы, гражданин капитан! — внезапно осипнув, замахал на Андрея руками Гришаня. — Да как вы... Нет, табачок этот амарфорский у меня завсегда с собой имеется. Не слезая с кровати, он изогнулся и выудил из глубокого кармана галифе черный кожаный кисет, сплющенный и согретый на ляжке. «Слава богу, при обыске не нашли, не забрали. Я хоть и не курящий, а нюхать эту махорку еще с конца войны пристрастился», — пояснил, потряхивая кисетом Ефимыч. «Очень она, гадюка пахучая, мозги прочищает, а усталость стерва снимает прямо благодать». Нам её в часть ко мне на склад прислали, когда ещё Васька Поплавский жив был. Только курить это заморское зелье так охотников и не нашлось. Так я эти пять кило с собой третий год и таскаю. Я ж вам рассказывал, Андрей казимирович и даже предлагал её поделиться. Ну, помните? Амерфорская сандаловая махорка. Поставка военная английская, ленд-лизовская. Говорят, где-то в Северной Индии её выращивают. «Ой, молодца!» — отозвался со своего табурета майор Бабр. «И кругом-то он не виноват, и на всё то у него объяснения имеются». Нач Начлагеря встал и тяжелой походкой направился к Гришане. Остановившись перед койкой с ночпродом, Бабр потер ладонью под правым плечом и осторожно покрутил головой, разминая затекшие мышцы могучей шеи. «Но тайничок-то, слоника с не забыл с собой прихватить?» Вкратчиво осведомился Бабр и, пристально, вглядевшись в полные ужаса глаза Ефимыча, добавил. «Да ты его сразу прикорманил или только после того, как Лену с дочкой масенькой в подвальчике прикопал?» Нарко-начпрот. «Мне бы табачку понюхать, махорочки моей аморфорской, а, гражданин капитан, мой-то, что в кисете при мне оставался, весь вышел?» — конючил Гришаня, беспрерывно облизывая лиловым языком сохнущие губы. «Я ж не курю, мне бы только понюхать, ну, для бодрости!» — потерянный и побитый, он с бледным видом продолжал сидеть на своей койке». Его руки, не ведая покоя, шарили покойки в поисках неизвестно чего. Они гладили серые тюремные одеяла, расправляли невидимые складки на одежде. Попеременно приглаживая волосы и теребя усы, Гришаня нервно тер большим пальцем обаятельную ямочку на подбородке. «Я вам честно во всем признаюсь, гражданин капитан. Что прикажете, то и подпишу. Только разрешите мне о морфорочке моей». «Хоть толику малую!» Заплетающимся языком продолжал клянчить начпрод. «Соврал я вам. Табачок тот не поставка ленд -лизовская. травка Травкой это я разжился в логове того самого, убитого со всем семейством старичка Людвига. После смерти Васьки Поплавского пошел проверить склеп тот, но ну, где немцы эти несчастные обретались. Ну и нашел табачок этот, а он, старик Людвиг этот, и сам бы меня угостил, кляжив был бы. Он сам так говорил при жизни». «Или уже он помер тогда, не помню точно!» Бывший начпрот вещал, воздевая к потолку камеры бледный дрожащий перст. Голос мне был, прямо в ушах звенело от голоса Людвига этого. «Вот, — говорит, — добрый человек, волшебная травка тебе для долгой жизни без злых помыслов и удачи без корысти. Я вам так скажу, гражданин начальник!» Гриша не пучил безумные глаза на капитана Сташевича. «Колдун был тот немецкий дед. И ювелир Каплан из Иркутской скупки тоже колдун!» Братья-ни, вот что, оба два близнецы, Лев да Людвиг, Людвиг да Лев, Один немец, другой еврей, а все равно родня, Похожи, как два яйца, Как пить дать два брата и оба натуральные ведьмаки, А Людвиг так мне и сказал, без злой прокрапрысти, «Ого, да ведь Ефимыч наш несёт натуральный бред! Да у тебя, брат, самая настоящая абстиненция, ломка!» Заметил про себя Сташевич. «И почему я не слишком удивлён?» Для постановки такого диагноза Андрею не нужна была консультация опытного медика. Он уже видел подобные симптомы. Правда, в куда более тяжёлой форме. Если в госпитале тяжелого от ран бойца врачи долго держали на обезболивающем морфине, у него возникала наркотическая зависимость. Некоторые не могли от нее избавиться и после поправки. Однажды их отделение СМЕРШа арестовало даже целого полковника, героя и орденоносца. Тот в течение длительного времени угрозами и шантажом вымогал ампулы морфина, терроризируя собственного заведующего полковым госпиталем. Арестованный полковник уже на третий день допроса представлял собой весьма плачевное зрелище. От героя-фронтовика не осталось и следа тогда перед сташевичем предстал перемазанный соплями и слизняк молящий об очередной дозе морфия о как лихо его разбирает а ведь табачок твой брат гришаня самый настоящий наркотик да непростой наркотик сильный продолжал размышлять андрей выходя из камеры подследственного «Эту траву хорошо бы специалистам Московской криминальной химической лаборатории показать. Да где те специалисты? Интересно, как эта странная лендлизовская поставка оказалась на складе у Гришани? Или он в самом деле зелье это у немецкого беженства в Силезии тогда смародерил?» Начпрод говорит, что еще с фронта ее за собой таскает. Впрочем, подсесть на эту гадость Ефимыч мог и случайно, не зная наверняка, что из себя на самом деле представляет собой эта самая сандаловая аморфорка. Впрочем, все это не так уж и важно. Наркоман, грешание или нет, но Поплавскую с дочерью убил не он. В этом я убежден». «Но тогда кто же убийца?»